Глава 30. 4 августа 1907 года. Ленг, Швейцария. 20 марта 1908 года. Берн, Швейцария. «С помощью этого прибора мы сможем измерять очень малое количество энергии», объявил Альберт братьям Паулю и Конраду Хабихтам за чашкой крепкого кофе в гостиничном ресторане. «Братья приехали из Берна в гостиницу под Ленком, где мы с Альбертом и Хансом Альбертом и я остановились отдохнуть на несколько дней в августе. У нас с Альбертом возникла идея одного изобретения, и он надеялся, что Академия Олимпия в новом составе, без Мариса, который уехал в Париж, поможет нам в его создании». «И для чего нам это нужно?» — спросил Пауль. Брат одного из давних членов Академии Олимпии — талантливый механик. Он был более практичен, чем его брат-теоретик Конрад. Эта практичность становилась поводом для оживленных дискуссий на заседаниях Академии Олимпии, на которых он стал иногда бывать в последние годы. «Для регистрации мельчайших электрических зарядов, конечно!» — пренебрежительным тоном отозвался Альберт. Пауль все еще смотрел непонимающе, и я попыталась объяснить. «Машинхен позволит нам усиливать самое малое количество энергии и замерять их, а это поможет ученым всего мира оценить правильность различных молекулярных теорий». Конрад уже привык к моим комментариям во время наших частых встреч в Академии Олимпии, в том числе к моим переводам высказываний Часто скуповано разъяснения Альберта, но я не была уверена, что Пауль примет их так же легко. Я никогда не знала, как отреагирует тот или иной мужчина на женщину, заговорившую на языке науки. А, -а, -а" протянул Пауль, наконец-то уловив связь между нашей машиной и одним из величайших споров среди физиков что именно представляет собой вещество нашего мира. Кажется, он спокойно отнесся к моему участию в разговоре. Может быть, брат его подготовил, а может быть, мои краткие замечания на предыдущих собраниях Академии Олимпия. Конрад, уже оценивший прибыльность этой затеи, добавил. «Каждая лаборатория хотела бы иметь такой прибор». «Вот именно», — сказала я с улыбкой. Я передала Ханса Альберта Альберту и развернула сделанные мной предварительные наброски для Машинхен. Главным образом — электрические формулы и схемы. Я еще раз просмотрела эти планы вместе с братьями и предложила график работ. Альберт каким-то образом сумел договориться, чтобы нам предоставили свободное помещение в местной Бернской гимназии. Там можно будет собирать машину. «Будете работать с нами». Братья переглянулись между собой, а я вознесла беззвучную молитву Деве Марии. Я не часто обращалась к ней. Отвыкла без мамы от этого ритуала. Но когда мне чего-то очень хотелось, прибегала к ее помощи. У нас с Альбертом была сплошная теория и мало практики. Чтобы воплотить Машинхен в жизнь, нужны были братья-хабихты. «А прибыль поделим?» — спросил Пауль. «Конечно. По 25% каждому, — сказала я. Если вы согласны, я проконсультируюсь с юристом, и мы составим контракт. Как только мы доработаем устройство, Альберт займется оформлением патента. У него ведь имеются кое-какие знания в этой области», — сказала я и улыбнулась Альберту. Альберт усмехнулся в ответ явно довольный тем, как ловко я договорилась с братьями. Хоть он и извинился за ту боль, которую причинило мне отсутствие моего имени под четырьмя нашими работами, опубликованными в 1905 году в журнале der Physik, особенно под статьей об относительности. Прощение он заслужил не словами. Ключом к нему... Было приглашение участвовать в работе, о чем Альберт наконец-то догадался, после нескольких месяцев моего молчания. Проект Машинхин, который мы вдвоем обдумывали весь последний год, давал мне простор для руководящей деятельности, и это была единственная компенсация, которую я готова была принять. После этого раскаяние Альберта было наконец принято и я его простила, в теории. Спустя несколько месяцев после нашей встречи в Ланке я стояла перед Альбертом и Хабихтами, ожидая увидеть плоды того нашего разговора. Альберт потирал щетину на подбородке, отросшую за те долгие мартовские выходные, которые он провел, работая над машиной в обществе Конрада и Пауля. В последнее время лицо у него похудело. Пухлые щеки стали впалыми. Он вдруг стал казаться старше, совсем не похожим на того студента, которого я знала когда-то. Комнатка в местной гимназии, которую мы временно заняли под лабораторию, была завалена проводами, батареями, листами металла и множеством непонятных деталей, не говоря уже о накопившихся за прошедшие с лета месяцы грязных кофейных чашках и крошках табака. Усадив Ханса Альберта в более или менее безопасный уголок, я стала осматривать машину. Цилиндр наконец-то стал похож на мои эскизы. За семь месяцев работы по вечерам после службы Альберт, Пауль и Конрад собрали машинхин и меня пригласили на знаменательное событие — испытание устройства. «Ну что, попробуем?» — спросила я. Альберт кивнул, и Пауль с Конрадом стали подсоединять провода и щелкать переключателями. После этого Альберт запустил машину. Сначала что-то зашипело, и от одного из проводов потянулась струйка дыма. Но потом машина заработала. «Две проводящие пластины создали заряд!» а полоски измерили его. «Машина работает!» — воскликнула я. Мужчины стали хлопать друг друга по спинам и отвешивать поклоны мне. В тот миг, когда Конрад уже потянулся было за пыльной бутылкой вина, спрятанной за кучей проводов, машинхин издала какой-то ужасный виск и резко остановилась. Мужчины бросились к устройству, И кажется, еще целый час возились с проводами. Качая Ханса Альберта на коленях, чтобы хоть немного его развлечь, ему уже давно было пора спать, я сказала. Судя по всему, мы поторопились с поздравлениями. Пауль поднял на меня глаза. Почему вы так говорите? Я указала на все еще дымящуюся Машинхин. «Ничего страшного, просто изоляция подвела. Мы это быстро починим». «Правда?» — спросила я с облегчением. «Правда», — ответил за брата Конрад. «А как только добьемся бесперебойной работы, сразу же подадим заявку на патент. У Альберта уже готова большая часть заявки, включая чертежи. Верно, Альберт?» Альберт не говорил мне об этом. Я была удивлена, когда это он успел. Вот над чем он, должно быть, работал в гимназической мастерской, пока братья Хабихты собирали машину. Я знала, что в практической части Альберт не так искусен, как Пауль и Конрад. «Можно нам взглянуть на заявку, Альберт?» — спросил Конрад. Непослушная грива Альберта торчала вокруг головы пыльным спутанным облаком. Он поднял глаза, с таким видом, будто забыл о моем присутствии. Конечно, сказал он и встал. Порылся на столе, заваленном электрическими деталями, и достал растрепанную кипу бумаг. Вот она. Пока еще приблизительно, но общая идея такова, сказал он, раскладывая листы передо мной и хабихтами. Эскизы представляли собой точное изображение машины, В ее нынешнем виде и язык описания был весьма скрупулезен. Пауль и Конрад предложили несколько мелких поправок, но в целом остались довольны проектом. Я не стала делать никаких замечаний, поскольку тонкости оформления патентов были вне моей компетенции. Кажется, все было в порядке. Оставалось только убедиться в работоспособности Машинхен и можно подавать заявку. «А почему в патенте нет имени Милевы? недоуменно спросил Пауль у Альберта. Я снова перевела взгляд на бумаги. Конечно, Пауль ошибся. Не мог же Альберт совершить такой тяжкий грех повторно, особенно после тех месяцев молчания, которые ему пришлось пережить. Моё имя должно быть в документах. Пробежав глазами страницу с данными изобретателей, я убедилась, что Пауль прав. Имя Милева Эйнштейн нигде не значилось. Как же он посмел! В комнате воцарилась тишина. Альберт, Пауль и Конрад видели, что я обижена и смущенно ждали моего ответа. Даже обычно энергичный Ханс Альберт не шевелился словно чувствовал необычное напряжение в комнате. Мне хотелось разбронить Альберта за легкомыслие и трусость. Наверняка он мог бы предвидеть мою реакцию, если бы вообще думал обо мне. Неужели он побоялся прямо поговорить со мной о том, кто будет указан в качестве авторов изобретения? Неужели предпочитает чтобы такие вещи вскрывались публично. Если бы Альберт заговорил со мной об этом наедине, объяснил, что патент легче пройдет, если в списке претендентов не будет женщины без диплома, я бы тоже не обрадовалась, но оценила бы хоть то, что он позаботился обо мне и моих чувствах и не заставил меня краснеть перед Паулем и Конрадом. «Я не позволю Альберту унизить меня ни наедине, ни публично». «Довольно». Я заставила себя улыбнуться и сказала спокойно, так будто знала об отсутствии своего имени с самого начала. «А зачем мое имя в списке, Пауль? Мы ведь с Альбертом Эйнштейн, один камень». «Конечно», — слишком поспешно ответил Пауль. Альберт ничего не сказал. Я пристально смотрела на Альберта. Когда губы у меня шевельнулись, чтобы произнести заготовленные слова, я почувствовала, как что-то чистое, доверчивое во мне покрывается чёрствой коркой. «Ведь мы же из одного камня, правда, Альберт?